Генрик Понтопедан. Счастличик пер. Книга вторая. Роман. Перевод с датского. Издательство Орион. Киев, 1993 год. Читает Ольга Устименко. Глава 16. Рано утром за несколько дней до возвращения пера на картине адвоката Верховного суда Макс и Бернардо собрались те же самые финансисты, которые уже собирались однажды, чтобы обсудить возможность создания открытого порта на западном побережье Ютландии. Илин тоже явился на встречу, хотя и с весьма унылым видом. Пока остальные господа оживлённо беседовали стоя у стоевого окна, Илин одиноко расхаживал по комнате, и Мирвуна перебирал Лежащие на столе газеты и книги. Его крайне удивляла неудавшаяся попытка свести две регры с пером. Конечно, он и сам не рассчитывал, что перк сразу пойдёт на примирение. Но в ответном письме последний так отозвался о полковнике, что это вообще убивало всякую надежду. Всклечившие все его итальянские письма развязностью, пер заполнил Постранился ироническими замечаниями по адресу полковника и посоветовал выкрасить полковника зелёной краской и вывесить его на колокольне церкви Спасителя для всеобщего устрашения. Но Илью был в ту пору глух таким перлам остроумия, тем более что она казалась неискренним. Он не понимал равнодушие, с каким пер начал вдруг относиться к своему проекту и судьбам его. Когда Ивен сообщил ему радостные известия о благосклонной подижке Макса Бернарда и выразил надежду сколотить в скором времени общество из людей, располагающих большими средствами, Пэр коротко ответствовал: "Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам. После того, как все расселись вокруг стола, где уже были разложены чертежи, карты, сметы и тому подобное, Макс Бернард открыл переговоры и сообщил, что к великому сожалению, господину Соломону так и не удалось ликвидировать разногласие между полковником Бьергравом и господином Сиденюсом, и потом рассчитывать на сотрудничество полковника, пока нельзя. Следовательно, собравшимся необходимо занять более определённую позицию по данному вопросу, дабы достигнуть окончательного соглашения о составе правления создаваемого общества. Сразу после него взял слово Ивен и напомнил присутствующим, что он уже в прошлый раз позволил себе усомниться в возможности сотрудничества между молодым творцом гениального проекта и инженером старой школы. Поэтому он настоятельно просит, не взирая на отрицательный результат его переговоров с полковником, не терять веры в начатое дело. Он лично убежден, что исключительное значение проекта само собой станет понятно широким кругам даже без помощи зависливых устаревших авторитетов. Стоит только с должной энергией взяться за дело. И что, если помещать? достаточных объявлений, а может и каким иным путём им удастся добиться поддержки прессы. Макс Бернхам на это ответил, что он глубоко убеждён в огромном влиянии прессы, но отнюдь не убеждён в способности широкой публики здраво судить о вещах. Его слова вызвали общий смех. Далее он сказал, что не разделяет точки зрения Ивена не создавшееся положение и на возможность добиться желаемого сотрудничества. Правда, полковник Бьер игров ясно пообещал им свои содействие и поставил только одно, довольно разумное и скромное условие. Но условие то до сих пор не выполнено. Поэтому он, магс Бернард, предлагает ещё разобраться господину Сидениусу с були конкретно сформулированным требованием. и предложить последнему, как можно быстрее устранить чисто личное разногласие между ним и полковником Бьерегравом. Ильин отбивался изо всех сил. Он подчеркнул, что дело вообще не сводится к устранению личной неприязни. Конфликт здесь гораздо глубже. Это еще одна вспышка из вечного спора между старшим и младшим поколением. Полковник Берегров и господин Сиденюс, и как инженеры, и как люди, придерживаются совершенно разных точек зрения. И тут уже ничего не поделаешь. Макс Бернард перебил его и сказал, что присутствующие здесь господа вряд ли намерены углубляться в теоретические дебри, ибо это решительно никому не нужно. Поsplunkу все твёрдо убеждены, что полковник Берегров именно тот человек, который может оказать начинанию необходимую поддержку, и поскольку полковник уже изъявил согласие оказать её. Серьёзному здравомыслящему человеку должно быть ясно, как следует поступить в данном случае. Другие полностью присоединились к мнению Макса Бернарда. И то, как тем самым вопрос считался решённым, они перешли к обсуждению курса акций. и состояние денежного рынка. Наконец, Макс Бернард заявил, что отныне общество можно считать учреждённым. И желательно, чтобы соответствующее сообщение как можно скорее появилось в печати. Несмотря на то, что все присутствующие, за исключением банкира Герлова, доверенного лица Макса Бернарда и молодого Сиверцина, Бернардовского подголоска Весьма неодобрительно отнеслись к идеи опередить ход событий. Уже на другое утро большинство копенгагенских газет вышло с хвалебной статьей о проекте Перра. Под многообещающим заголовком «Грандиозное общеноциональное начинание» имя Перра в статье не упоминалось, да и сама статья носила довольно поверхностный характер и начиналась словами: «На бирже ходят слухи». Но уже через день те же самые газеты сообщили, что проект поддержан рядом известных деятелей и высокоуважаемых финансовых учреждений. И если Макс Бернард поспешил привлечь внимание общественности к проекту, в который он сам почти не верил, и который он собирался предать за Винни, как только тот сослужит свою службу, то с одной лишь целью, он надеялся таким путём В родошищ капингагенский проект ещё в зародыше. Он и не назвал дозе этим имя Пера, как раз потому, что желал по возможности дольше скрывать, о каком именно плане идёт речь. Коссиму он совершенно не верил в Пера как в завоевателя, поскольку вообще не испытывал большой любви к отпрыскам датского духовенства. Он однажды видел Пера у Соломоновых И им тогда всячески старался свести их. Но Макс же усмекнул, что этот горластый и самодовольный слумный семинарист Юноша сделал не из того материала, какой ему нужен. Он даже собирался в случае необходимости совершенно отстричь перы и заменить его человеком более покладистым. У него уже был такой на примете некий инженер Стейнер, Недавно выступивший в провинциальной газете с другим проектом Открытого порта в Западной Исландии, хотя проект был явно заимствован, чтобы не сказать прямо похищен у пера, но в отдеલીй деталях он носил совершенно самостоятельный характер и в любом всяком случае отлично годился для выполнения предназначенной ему роли. Уже в первых числах мая, несмотря на ветреную и сырую весну, семейство соемонок переехала в Скулбакин. Такая спешка получилась из-за экобы. Она сама изъявила желание как можно скорее перебраться на дачу. Её привлекала не только сельская тишина, но и свежий воздух, и возможность совершить длительные прогулки. Прежде она, вопреки многочисленным надугам, никогда не заботилась о своём здоровье, так как не верила в исцеление. Теперь же она начала относиться к себе с превысительно бережностью. Обретая цель жизни, она загорелась надеждой, что ее бедное хрупкое тело тоже станет когда-нибудь здоровым и сильным. Среди многочисленных книг и журналов, загромождавших ее стол, теперь было можно обнаружить медицинские труды и журналы по вопросам гигиены, которые она успешно студировала. Анна плеть пени мало героические попытки закаляться по-спортански. Обливалась ледяной водой и много ходила пешком. Ещё в Катингагине она начала совершать по утрам даже в дождислякать прогулки до Лангенлинии и обратно. К великому удовольствию всех знакомых с бригады, приникнув к окнам, они глядели, как ровно в 9:00 Якуб размеренным шагом Проходит мимо них, раскрыв свой зонтик. Но эти усилия ни к чему не привели. Все видели, что она угасает день ото дня. Слишком глубокая тоска терзала ее. Под конец ей стал невыносим самой вид людей. И ночи были нескончаемы, как вечность. Легкое жужжание мухи могло вырвать ее из самого глубокого сна. Одноко настроение у неё портилось редко. Как её письма к перу не содержали ни единой жалобы, так и она, даже в самые тяжёлые минуты, была исполнена надежд. С детских лет она настолько привыкла к ко всяческим болезням, что они давно уже перестали влиять на её душевное состояние. Зато другие, тайные заботы угнетали её. С каждым днём она всё больше убеждалась в том, что беременна. новые признаки укрепили ее подозрения, хотя матери, когда-то начал задавать ей весьма щекотливые вопросы, она благоразумно ради отвечала отрицательно. Однако в письмах к Перу она ни словом не заякнулась об этом, тем более что ничего не могла сказать пока с уверенностью, так как у нее и раньше наблюдались некоторые неправильности в работе организма. Даже мысль о будущей материнстве пугала её, лишь поступку, поскольку она сомневалась, хватит ли у неё сил родить ребёнка. Изредка эта мысль озаряла её слабым отблиском радости, скупой и грустной, как лучи осенивого солнца. Но в общем, время занимало её куда меньше, чем того можно было ожидать. Все эти раз сунула ей только вспомнить о своём состоянии, думая точиз устремляясь к Перу. Гораздо сильнее и мучительнее была неодолимая безысходная ревность. С тех пор как решено было вызвать парадо мой, она жила в вечном беспокойстве. Однако она ни единым словом не пыталась повлиять на Перу, хотя и им неоднократно о том ходатайствовал. Правда, в глубине души и она не понимала Почему пер так надолго застрял в Риме, в городе, который первоначально вообще не входил в его маршрут, и где ему с точки зрения профессиональной нечего было делать. Есть ли остановка, как он о том писал, и на самом деле было только за недоконченным бюстом. Ей казалось по меньшей мере это непростительным легкомыслием. К тому же, за последние дни она получила от него Два нередкость безсвязных письма, не то чтобы не ласковых, скорее наоборот, но письма эти навели её на серьёзные размышления. Впрочем, как только пришла телеграмма, извещающая о скором приезде Пера, все страхи исчезли. Чтобы побыть одной, якобы ушла в лес. Первый раз за всю жизнь она пожалела, что не верит в Бога, и некому вознести благодарность и хвалу. В тот день, когда ждали Перра, она поднялась ещё на рассвете и оделась с тем присущим ей спокойствием и самообладанием, которое проявлялось в ней в минуты сильнейших душевных потрясений. За несколько часов до того, как их отнесут на станцию, она была уже совсем готова. Пэр прибывал утренним скорым, и она боялась опоздать. В последние дни установилась хорошая погода. И утром, когда она ехала к поезду, солнце сияло совсем по летнему. Апэр тем временем уже вступил в пределы родной земли. Поезд вез его по Зеландии. Настроение у него было неуверенное. Уезжая из Рима, он твердо решил расторгнуть помолвку, но так и не осмелился сообщить о своем решении. Поэтому беспокойство не оставляло его все время, пока он укладывал вещи и собирался в путь. И вот он надумал задержаться по дороге в Мюнхене или Берлине, и здесь, как следует, собраться с мыслями. Но чем дальше он продвигался на север, тем с большей силой пробуждались воспоминания, особенно при виде поросших лесом гор, которые всего лишь несколько месяцев назад были райским приютом их любви. Когда поезд перевел их через Альпы, он всю ночь посидел у окна купе. Глядя на озаренные луной склоны, он узнал лесистый хребет со снежной вершиной, который они с Якобой видели и здали во время своих прогулок. И на сердце у него стало очень тяжело. Тогда он начал торговаться с самим собой, с неосознанным фарисейством истинного Сидниуса. Он пытался оправдать свою слабость соображениями чисто практического порядка. Он спрашивал себя: разумно ли именно теперь прорывать связь, которая может сослужить неоценимую службу в несомненных предстоящих ему боях? Может ли он, взвесив все за и против, отказаться от поддержки, которая всегда будет обеспечена ему со стороны семейства Соломонов? А это единственное соображение, коим сейчас надлежит руководствоваться. Впереди бой-ба до полной победы или до полного поражения. У него давно уже тянутся руки начать борьбу. Когда он проезжал мимо немецких городов, полных фабричного грохота, городов с огромными вокзалами и линзам заводских труб, им овладевало лихорадочное нетерпение, страстная жажда скорее приняться за работу после римского безделья. Можно ли найти ему оправдание? Так спрашивал он себя, и если он поставит на карту дело всей своей жизни, или хотя бы только подвергнет его риску ради возможного выигрынки. У него было достаточно времени для таких раздумий. Почти три суток вёз его поезд по Европе. Ни в Нюрнгине, ни в Берлине он не задержался. Он переселил себя. Пока ему следует остерегаться всего, что может отсрочить успехи в деле или затруднить окончательную победу. Сейчас всё надо принести в жертву делу, всё, даже радости любви. Есть ли клуба и не совсем та женщина, какая ему нужна, всё равно сейчас разумнее не отказываться от однажды сделанного выбора. От семейным счастьем будь что будет. Люди, которым судьба уверила большое дело, не подвластны обычным обывательским законам. В серьезных делах они, подобно лицам королевской фамилии, должны подчинять личное чувство высшим целям. Поезд уже въехал под своды Копенгагенского вокзала, а Пёр все еще пребывал в состоянии мучительной раздвоенности. Но тут произошло нечто совсем неожиданное. Когда он увидел Якубу, она стояла на платформе и отыскивала его глазами в окнах проплывающих мимо вагонов. В нём произошёл внезапный перелом, и тёплая волна подкатила к сердцу. Он невольно высунулся из окна и замахал шляпой. Кстати сказать, Якуба сегодня отлично выглядела. На ней была новая летняя шляпка с широкими полями, которая ей очень шла. От волнения и утреннего холода щёки её размянились. Светлое лёгкое платье с накидкой из шёлковых кружев красиво обрисовывало стройную фигуру. И всё это вместе, взятое весна польстила к счастью пера, основному чувству в той сложной смеси чувств, из которой складывалось его отношение к Оби. Он выскочил из вагона, и хотя на перроне было много народу, Немедленно взял ее под руку, не подумав даже, что помолвка их пока считается тайной. Рука об руку прошли они через зал ожидания. Он никак не мог уопомниться от удивления, видя, что Якова так помолодела и похорошела, и даже меньше похожа на еврейку, чем ему казалось после встречи с Нанье. Якова от радости не могла вымолвить ни слова. Но взгляд ее не отрывался от его лица, и когда они пробирались сквозь толпу, у нее так колотилось сердце, что даже Пер, державший ее под руку, слышал его стук. Он улыбался и глядел ей в глаза. Глаза тоже вызывали много нежных воспоминаний. Пер прижал к себе локоть Акобы и шепнул: "Милая". Потом они сели в закрытую карету. Якобы бросилась к нему на грудь и пер забыл про все сомнения. Карета катила быстро, и не успели они опомниться, как она уже остановилась перед отелем. Якобы ждала в карете, пока пер заказывал номер и наскоро приводил себя в порядок после дороги. Затем оба поехали на дачу в той же карете. Решили обойтись без поезда. Им слишком много хотелось сказать друг другу. И поэтому они избегали чужих ушей. Выйдя в наидущую вдоль берега дорогу, остановились и откинули вервь каяки. Жарко припекало полуденное солнце, и воздух был неподвижен. Пэр глубоко дышал. Всё его существо было охвачено блаженным чувством свободы после долгих мук в смирительной рубашке сомнений, а сердце переполняло благодарность якобе. за то, что она своей красотой и радостью при встрече полностью оправдала его. Отрадно было сознавать, что жизненный путь угадан безошибочно и честно. Усилия, необходимые для того, чтобы прийти к окончательной сделке со своей совестью, оказались не так уж велики, как он хотел себя убедить. А до чего приятно было чувствовать, что ты снова дома и вокруг тебя звучит родная речь. Рука Якуба лежала в его руке. При взгляде на распустившееся листья, на парусники, вродившиеся из олив, перехватило чувство благодушия. Вид флага, развевавшегося на какой-то вилле, окончательно расстрогал его. "Господи, наш старый Дани Брок", воскликнул он.